Глава первая. Лена. Несколькими месяцами ранее. Люциан. Почему-то вместо имени получается шёпот. Мне так отчаянно нужно, чтобы он мне поверил. Именно он. Но того, что я вижу в его глазах, достаточно, чтобы раскрошить даже гранитную скалу надежды, а не ту хрупкую вазочку, в которую моя в последний момент превратилась. Мгновения растягиваются во времени до такого предела, что мне кажется, кто-то остановил или замедлил время с помощью магии. Когда я осторожно укладываю Софию на скамейку, шагаю в парк, а потом в меня летит золотой хлыст. Не знаю, во что мне еще сложнее поверить. В то, что Люциан действительно мог меня ударить магией, в то, что он всё таки это сделал, или в то, что я не могу и не хочу защищаться. Просто зажмурившись, отступаю, готовая к... Что-то шипит совсем рядом, лицо опаляет магией, но она не причиняет мне ни малейшего вреда, растворяясь в привычном и знакомом холоде. Почему-то я совсем не удивлена, наткнувшись спиной на грудь Валентайна, а разумом на его голос что здесь происходит. Его голосом можно крошить пресловутые скалы, а заодно Драконовой Академии и всех вместе собравшихся, как по щелчку пальцев. — Она напала на Софию Драконову! — снова заводит свою песню Лика. Хотя если бы она пела, ей бы платили исключительно за то, чтобы она заткнулась. Раньше я даже не представляла, что у неё может быть такой высокий и такой противный голос. «Разбросала этих парней!» «Молчать!» — приказывает Валентайн. И приказывает так, что Лика давится словами и начинает кашлять. В завершение этой эпичной сцены, расталкивая всех, выбегает Сезар, который бросается к Софии. Если бы я не была участницей этого трагефарса, поаплодировала бы, но мне не до аплодисментов. Мне казалось, между мной и Люцианом всё было кончено тогда, когда мы расстались, так вот, мне просто казалось. Может, его магию и отвёл Валентайн, разбив её щитом невиданной тёмной силы, но отвести его полосующее моё сердце в клочья взгляд он не может. Точно так же, как он не может отвести его ненависть, его ярость, его жёсткий, извинящий от гнева голос. «Отойдите от неё, Архимаг, или...» «Или вы снова попытаетесь её убить?» — перебивает Валентайн. «Достойно для адепта военного факультета. Это в первую очередь вопрос к вам, ректор Эстре». Ректор вспыхивает ярче своих волос, а Валентайн продолжает. «Что касается вас, я все еще не понимаю, почему здесь столько гражданских. Это не балмаскарад, это место преступления, где должны остаться исключительно свидетели и участники события». Военные, очнувшись от его приказного тона, шустро загоняют собравшихся обратно туда, откуда они пришли то есть в зал, где танцы, музыка, праздник и вкусняшки. В парке остаёмся исключительно мы. Цезарь, который так бережно прижимает к себе полураздетую Софию, словно она может рассыпаться в его руках брызгами осколков. адептку Кудраконову в лазарет и не спускать с неё глаз. Этих тоже. Валяющихся неудачливых сообщников о Никате и лики как подснежники собирают военные. Парни кряхтят, воют, но вслед за Сезаром и Софией уходят в портал, поддерживаемые бравыми воинами доранее, опасливо косящимися на меня. Да что тут! На меня опасливо косятся все, кроме, пожалуй, Люциана. Он шагает в портал за нами, за мной, Ликой и ректором Истре, которая сжимает кулаки так, что ногтями грозит продырявить себе ладони насквозь. Определённо моя фантазия дала сбой. Я даже головой трясу, чтобы избавиться от этой слишком яркой картинки. В кабинете ректора мне на плечи тяжестью ложатся руки Валентайна, буквально усаживая в кресло. Меня должно трясти, но меня не трясёт. Я сую ладони между колен, И произношу отчетливо. Они хотели отравить Софию и снять ее для... Название соцсети как назло напрочь вылетает из моей головы, и этим пользуется Лика. Она врет! Снова визжит она. Она хотела ее покалечить, даже ударила. Парни вступились, и она их... Присоединившиеся к нам двое военных и Люциан тут же подбираются, но больнее мне уже не будет. Теперь уже нет. «Достаточно?» Голос Валентайна перебивает излияние Лики снова. «Ректор, думаю, вы как никто другой знаете, что положено делать по протоколу». По протоколу в Академии спустя пять минут уже находятся стражи порядка. А ещё профессиональный стражепорядковый секретарь, который с помощью магического пера открывает запись всего, что будет здесь говориться и происходить. Допрос ведёт один, второй следит за тем, чтобы никто никого не поубивал, и всё в порядке очередности Сначала допрашивают Люциана. «Я почувствовал тёмную магию, когда вышел в парк», — произносит он. Сначала услышал крики. Потом меня от нее затошнило. Эту мерзость ни с чем не спутаешь. Потом сигнализация. Я увидел, что Ларо напала на Драконову. Готов был ее убить. Я вышел из себя. — Как ты мог видеть, что я напала на Драконову? — хотелось спросить мне, но я промолчала. Тяжесть ладони Валентайны на моем плече отрезвляла, и помогала мыслить здраво. Потому что, если не мыслить здраво, можно наделать ещё больше дел. Ещё больше, чем я уже наделала. После Люци она допрашивали сестру Эстре. Со слов Лики она вышла подышать свежим воздухом в парке, когда услышала крики драконовой. Она бросилась к беседке и увидела, что я воздействую на Софию тёмной магией. Увидев лику, я её отшвырнула, а после на помощь и бросились трое драконов, которых я раскидала тоже. И решила доделать своё дело. Но мне помешало появление Люциана и остальных. Я слушаю её отменное враньё, как какой-то фоновый шум. На что она вообще рассчитывает? София Драконова же рано или поздно придёт в себя, и когда она придёт в себя, то всё вспомнит и как Клава заманила ее к беседке и все остальное. Что-то важное крутится на самом краю сознания, но я никак не могу вспомнить, что, а еще почему-то не могу заставить себя посмотреть на Валентайна. Вот Джон стоит тут. И он меня спас. Снова. Но поднять на него глаза — Удивительно, невыносимо тяжело, словно веки стали свинцовыми. Такими же, как тяжесть того, что я должна вспомнить. — А не Катия! — перебиваю я, когда память сквозь шок подбрасывает деталь заговора против драконовой. — А не Катия! Она должна была дать Софии зелье, которое сотрёт ей память! — «Адепт Каларо сейчас допрашивают не вас!» Пытается перебить меня страж порядка, но снова вмешивается Валентайн. «Что за зелье? Откуда ты это знаешь, линор Гуляла по парку, когда услышала их. Киваю на Лику. «Они все в заговоре. Она, Лузанская и Аникатия Эльдор». Лика становится бело-зеленого цвета а Валентайн кивает одному из военных. «Проверьте адептку Альдор и приведите сюда Клавдию Лузанскую». Суеты вокруг как-то разом становятся больше. Те военные, которые занимались сопровождением адептов на праздник, хотя какой сейчас праздник, сначала забегают в кабинет, по старинке, без портала, потому что те двое, что здесь были, отправились выполнять приказ Валентайна. А оставлять здесь опасную меня — очень опасно. По крайней мере, я это воспринимаю именно так. Давящий, режущий взгляд она уже не может причинить мне вред. Это как лечить зуб под анестезией. Вроде воздействие чувствуется, но боли не причиняет. Лика тоже сверлит меня взглядом. Допрос как-то резко перестаёт иметь силу, а Валентайн по-прежнему стоит рядом со мной. Его ладонь на моём плече. Он так и не отошёл от меня ни на шаг. Почему-то именно от осознания этого сейчас хочется плакать, но я держусь. Больше того, через это прикосновение в меня сейчас втекают такие уверенность и сила, что разводить сырость, как говорила тётя Оля, было бы совершенно не в тему. Спустя какое-то время в кабинет возвращаются военные. Они сопровождают взъерошенную, злую, как баба-яга после неудачной встречи с Иваном-Царевичем Клаву, и следом за ней — Аникатию. Последним, почему-то прихрамывая, входит Ярд. На скуле у него красуется кровоподтёк, под глазом наливается свежий синяк. Последние настолько меня шокируют, что я почти вскакиваю, чтобы броситься к другу, но Валентайн останавливает мой порыв на подлёте то есть на подпрыге, сильнее надавив на моё плечо. Так. Пробежавшись лицом по всем оттенкам цвета, от багрового до мертвенно-бледного, мрачно произносит «Страж порядка». Мрачно, потому что дочь королевского советников подозреваемых явно нарушает картину его мира. «Что происходит?» «Вот». Один из военных выступает вперёд, протягивая флакончик с зельем. Изъято у адептки Эльдор. «Это всё ложь! Мне его подбросили!» — кричит Аникатия. «Кто?» — интересуется страж порядка. «Он!» — драконесса тычет пальцем в ярда. «Она врёт!» — возмущается друг. «Разумеется, я не вру!» Гвалт стоит такой, что в базарный день или на концерте Егора Крида и то тише, и перешибает его только спокойный, негромкий, но удивительно подчиняющий голос Валентайна. «Всем молчать!» Удивительно, но замолкают и правда все. На этот раз даже страж порядка застывает с открытым ртом. «В случае таких разнящихся показаний у нас остаётся один вариант — заклинание истины», — спокойно произносит Валентайн. «Солгать под которым совершенно точно никто не захочет». «Но... архимак вмешивается страж порядка. «Это очень серьёзное заклинание. Оно применяется только с разрешения Тернарха Фергана» которого мы вне всяких сомнений и спросим. Холодно парирует Валентайн. Должны же мы разобраться в том, почему его сын злоупотребил своей силой на глазах у всех. Люцен багровеет и смотрит на Валентайна с такой ненавистью, что кажется, сейчас просто набросится на него. Обстановка накаляется до предела, а катя снова вопит. Терн-Арх не позволит подвергать меня такому допросу. Я благородная драконесса. Вот и узнаем, насколько вы благородная. Мне кажется, или он драконит их намеренно. Да нет, мне не кажется, потому что, когда я всё-таки поднимаю на Валентайна глаза, вижу, что он в ярости. В такой ярости я не видела его ещё ни разу. И дело даже не в том, что в серебре, затопившем радужку его тёмных глаз, уже появились прожилки тьмы. Дело в заострившихся чертах, делающих его похожим на хищника, готового разорвать всех и вся. «Из-за меня...» Перебивая эту мысль, в кабинет снова влетает запыхавшийся секретарь. «Ректор! Ректор Истре!» Он выдыхает приглаживает шапку волос, кажется ещё сильнее увеличившихся в объёме. Магистр Семран сообщил, что адептка драконова пришла в себя. У ректора уже дёргается глаз. Не просто дёргается. Её лицо то становится холодным и отстранённым, то черты заостряются, как у Валентайна, обнажая светлую хищницу. Тем не менее, сейчас она говорит чеканя слова. Это, вне всяких сомнений, меня очень радует. Но если вам больше нечего добавить, Номбри... Как раз есть. София, адептка Драконова, мало что помнит, но она рассказала, что в беседку ее отвела Клавдия, и что ей стало плохо после Дорнерскар, который ей принесла адептка Лузанская. Потом там появилось трое парней, которые ее раздевали, а потом адептка Ларо которая её спасла. «Что за бред?» — цедит Люциан. А потом, раньше, чем ректор успевает его остановить, открывает портал и шагает в него. То, что я вижу краем глаза, — лазарет, где находится драконова, а рядом с ней Сезар и дракон. Самый настоящий дракон, как Ферган, только другой. Ну да, ничего необычного. Всё в порядке вещей. Портал схлопывается, оставляя меня со всеми, кто не захотел лично уточнить у Софии, что за бред. Ярт рассказывает местному полицейскому, о чём я его попросила перед тем, как выйти в парк. Найти Эстре или любого другого магистра и отправить их следом за мной. Лика стоит подозрительно молчаливая, уже не пытается встревать в то, что происходит, видимо, поняла, что бесполезно. Что касается Аникатии, она громко требует позвать сюда ее отца немедленно и сообщает, что это полный беспредел. Откровенно говоря, бывшая Люция, она никогда особым умом не отличалась, и, судя по тому, что произошло в парке, они с принцем нашли друг друга, так что сыграть бы им свадебку и жить долго и счастливо. Сама эта мысль отзывается внутри какой-то тупой усталостью. Единственное, что меня сейчас держит — рука Валентайна. Ещё слова Ярда, который рассказывает, как успел перехватить Аникатию, собравшуюся передать зелье забвения Клаве, чтобы та навестила драконову в лазарете и дала ей попить. У меня ото всех этих интриг и хитросплетений уже лёгкая тошнота, а ещё начинает кружиться голова. Я ловлю себя на том, что выползаю из-под руки Валентайна, потому что стекаю вниз, на пол. Стекла бы, если бы он меня не подхватил. Столь резкая смена положения оказывается для меня слишком острой, потому что тошнить начинает ещё сильнее. А уж когда мы проходим через портал... Всё перепутывается. Даже время и действия, потому что я слышу Валентайнова С вашего позволения, адепт Келару нужен отдых. Уже когда мы в портале или в моей комнате в его доме? А почему мы уже в ванной? В последний раз в этой ванной у меня произошёл выброс тёмной магии, во время которого я тоже мало что помнила, кроме того, что мы лежим здесь вдвоём и голые, как в общем-то и сейчас». Его умение растворять мои платье в пространстве — это нечто. Хотя навык, конечно же, полезный. Может, платье тут где-то и осталось? Нет, правда. Я даже выворачиваю шею, чтобы увидеть платье, лежащее на полу, но Валентайн мягко подталкивает меня плечом, заставляя сползти обратно. Тихо, Ленор. В любой непонятной ситуации тащи голую Лену в ванную. Я хихикаю, прекрасно понимая, что это нервное, но ничего не могу с собой поделать. В следующий раз посажу тебя сюда в платье. Валентайн складывает руки на моих бёдрах без малейшего притязания на секс или хотя бы ласки. Вода забирает всё, и хорошее, и плохое. «Для тебя это сейчас лучший вариант». Какой вариант для меня лучший, я сейчас не уверена, но в том, что этот вариант гораздо лучше допросный, в которую переквалифицировали кабинет ректора, сто процентов. В памяти всплывает, что в тот раз я оказалась в ванной с Валентайном тоже после допроса, после тюрьмы, в которую меня притащил Лейтер. Очень странное дежавю. Дежавю? Потом объясню, — говорю я. Хотя это когда кажется, что что-то уже было, а на самом деле его ещё не было. Не уверена, что я объяснила правильно, но это и не важно. Вода, судя по всему, действительно забирает всё, и хорошее, и плохое потому что спустя минут десять безмолвного лежания в объятиях Валентайна, в тёплой, как летнее море ванной, я с одной стороны прихожу в себя, а с другой чувствую себя полностью опустошённой. Будто из меня вытряхнули все чувства, переживания, проблемы, заботы и прочее, оставив только меня «здесь» и «сейчас». В этом «здесь» и «сейчас» мне на удивление спокойно и хорошо. Меня не смущает даже близость этого совершенно непредсказуемого мужчины. Хотя, возможно, дело совсем в другом. Не в этом опустошении, а в чём-то напротив, гораздо более глубоком. «Спасибо, что спас меня. Опять!» Говорю я и пытаюсь развернуться, касаюсь пальцами его ладоней, Но Валентайн перехватывает мои руки. Потом также резко поднимается, увлекая за собой. Подчиняясь взмаху его руки, на плечи мне ложится полотенце, которое мне совершенно не нужно. Оказавшись рядом с кроватью, я уже спустя мгновение полностью сухая. От кончиков пальцев ног до корней волос. Бытовые заклинания рулят. А еще рулит то, с какой легкостью ими пользуется Валентайн. «Я...» — начинаю «было я», но он меня перебивает. «Не сейчас, Лена. Нам стоит поговорить о том, что случилось. Возможно, но не сейчас. Это просто невероятно. Он полностью обнажён, я тоже, а он отказывается даже со мной говорить». Хотя, может быть, дело в том, что в таких обстоятельствах лучше не говорить, а действовать. Вот только стоит мне об этом подумать, как взгляд Валентайна вспыхивает огнём, и он отступает. — Ложись спать, Лена. — Я не хочу, — хрипло говорю я. — Я хочу... — дотянуться до твоих губ увы, дотянуться не получается, потому что веки вдруг становятся тяжёлыми. Запоздала, понимая, что Валентайн что-то шепчет, и это что-то, не что иное, как усыпляющее заклинание, которое, между прочим, в таких вот целях тоже считается не особо законным. С этим мне, похоже, придётся смириться, как и с тем, что я снова соскальзываю в его руки и с тем, что он укладывает меня в постель, укутывая покрывалом, и даже с тем, как он меня целует, так что от одного касания губ в крови закипает жидкий огонь, растворяющийся в сладкой, густой, темной неге глубокого сна.